Часть шестая Женщина с синяком под глазом была предводительшей толпы баб по дороге в ночлежный дом. Она шла впереди всех, поминутно оглядывалась и торопила товарок. Сначала они шли по тротуару, но первый же городовой согнал их на мостовую, сказав, что по тротуару с ношей ходить не велено. Пришлось идти по мостовой. Деревенские женщины, непривычные к булыжному камню, торопясь, то и дело спотыкались и поправляли съезжавшие с плеч мешки и котомки. Проходя мимо церквей и часовин, они останавливались и крестились. Женщина с синяком под глазом и здесь торопила их. «Скорей, скорей, а то опоздайте, поторапливаться надо». В ночлежный дом, где запятак и чаем поет, очень многие льстятся, а потому места надо захватывать пораньше, — говорила она, крестясь на ходу. Извозчики, видя толпу женщин, подшучивали над ними и кричали. — Эй, бабье войско, пушку потеряли! Женщины смеялись и шли далее. Когда они пришли, Начлежный дом еще был заперт для ночлежников, но у входа на лестницу уже стояла толпа человек в пятнадцать, большей частью мужчин. Женщин всего было только две или три. — В самый раз попали. Еще не пускают внутрь-то. Здесь с восьми часов пускают. Теперь попадем. Все будем ночевать в одном месте, — сказала женщина с синяком под глазом. Остановитесь только ближе к входу и не пускайте никого из чужих вперед. Женщины навалились на двери. Две-три из них сняли с себя котомки, положили их на землю и приготовились было садиться на них, но женщина с синяком под глазом запретила это делать. — Нет, так нельзя. Надо плечо в плечо сомкнуться, а то живо кто-нибудь забежит вперед, и тогда некоторые из наших могут не попасть сюда на ночлег, — кричала она. Здесь пускают по счету, здесь женских местов немного. Около ночлежного дома бродил разносчик с корзины и продавал желающим хлеб и куски вареного соленого судака. Двое мужчин из числа ожидающих закусывали, отщипывая крохотными кусочками купленную рыбу и отправляя ее в рот. Остальные курили, накуриваясь на всю ночь, так как в ночлежном доме курить открыто не дозволяется. В большинстве случаев одна папироска ходила по трем-четырем ртам. И каких-каких только одежд не было у этих чающих ночлега мужчин. Тут были и рваные сермяги, и штаны, заправленные в худые стоптанные сапожонки, были опорки, одетые на босу ногу, были дырявые валенки и даже туфли, сплетенные из суконных покромок и подшитые кожей отчаянных цибиков. У некоторых сквозь прорехи ветхой одежды сквозило голое тело. В особенности это выделялось у двух ночлежников, одетых в городские костюмы. Один был в легком когда-то гороховом пальто, опоясанном мочальной веревкой, так как оно не имело ни одной пуговицы. Около горла, по воротнику, оно было стянуто какой-то грязной тряпицей, но все-таки настолько плохо стянуто, что сквозило голая мохнатая грудь. Владелец этого пальто имел на голове детскую жакейскую когда-то светло-синюю фуражку, которая еле-еле держалась у него на макушке. Другой был в мятом плюшевом цилиндре на голове и в женской ситцевой ватной коцовейке, подпоясанной ремнем, из коротких рукавов которые выглядывали красные жилистые руки. Мужчины все пребывали и пребывали. Пришел какой-то пьяный усатый человек в рваной кожаной куртке в валенках и хриплым голосом стал балагурить. «Три двухривенных, братцы, удалось сегодня с гробовщика содрать. Человеком с фонарем впереди ходил. Сорок копеек от гробовщика до двадцать копеек за сродственников покойника очистилось». А вот теперь всего только пятак, ночлег остался до три папироски. Як благ, як наг, як нет ничего. Все спустил за упокой господин покойничка, — говорил он. — Да куда ты пьяный-то лезешь? Ведь не впустят, здесь строго, — замечали ему другие мужчины. — Да вот я пьян. Да я... Конечно ж пьян, а то нет что ли? Ну, коль по-вашему я пьян, то притворюсь трезвым и никто ничего не заметит. Да как же не заметит, коль ты шатаешься. Я шатаюсь. А хочешь я сейчас по одной половице пройду? Иди, иди, иди прочь с Богом. Как ты иди? А где ж мне ночевать-то? Да в участке. Самое для тебя лучшее место будет. Ну, веди меня в участок, или так предоставь, а пущай возьмут. Очень мне нужно с пьяным возиться. И так день деньской по городу слонялся, так только бы на нары приткнуться. А ну, то-то, — прищелкнул языком пьяный, — не возьмут меня, а то я в лучшем бы виде на дорогую квартиру пошел бы. В участок берут только тех, кто на ногах не стоит, на тротуаре валяется. А я? А хочешь, я сейчас пред тобой трипоказ сплюшу? тут и пропасть! Вот навязался! Да отойди ты от меня, Христа ради! А то и меня могут за твою пьяную компанию с чести не пустят. Ну, уйди! Честь тебя просят. Ведь сейчас двери творят, а ты тут около меня мотаешься. а, -а, -а а не пропить, последний пятак!» В это время щелкнул замок, и отворилась дверь на лестницу. «Эх, протискивайтесь, бабы, протискивайтесь, скорее вперед!» Командовала женщина с синяком под глазом, стоявшая около самых дверей и влетевшая на лестницу первая. Деревенские бабы и девки толпой хлынули за ней. В толпе проскользнули на лестницу и Акулина с Ариной. Начлежный дом, в который попали Акулина и Арина с товарками, был один из тех, которыми заведовало общество ночлежных домов. Дома эти устроены с благотворительной целью, и хотя общество берет за ночлег пять копеек с человека, но каждый ночлежник обходится обществу гораздо дороже. За пять копеек общество, кроме ночлега, выдает ночлежнику перед сном небольшую чашку щей с куском хлеба или каши, а утром, перед выходом с ночлега, кружку чаю с куском сахару. «Не напирай, не напирай! Стол прокиньте! Куда ж вы все сразу лезете? Бабы, осади назад! Осади, — говорит вам, — назад! Которая будет напирать, вон вышвырну!» Раздался с площадки, у которой кончалась лестница мужской голос. На площадке стоял стол в виде стойки. Он загораживал вход в ночлежные комнаты. Около стола сидел смотритель дома, он же кассир, человек торгового типа в потертом пальто, пиджаке и шапке. Человек этот пропускал мимо себя ночлежников, принимал пятаки и выдавал билеты, вырывая их из книжки. Женщины, оповещенные предводительшей женщины с синяком под глазом, что в ночлежный дом можно и не попасть, ежели местов не будет, В особенности напирали на стол, стараясь протискаться к нему. Стоял говор визгливых женских голосов. Кто-то кричал в толпе. Бабоньки, да что же такое? Я башмак с ноги потеряла. Да дайте ж нагнуться-то, ведь пропадет башмак. Как же мне об одном башмаке Вам же сказано, чтоб вы не тискались, бабье племя. Что это такое? Я ей, ей перестану билеты выдавать, — возглашал смотритель. Арина получила уже билет, проскользнула мимо стола и кликала Акулину. — Акулинушка, где ты? Иди скорей, а то разрознимся. — Я здесь, милая, здесь. Погоди немножко, сейчас. Видишь, пускают по очереди. — отвечала Акулина, стоя в толпе сзади женщины с синяком под глазом. Женщина с синяком под глазом рылась в кармане, шаря денег. У нее, казалось, в наличности только три копейки. Но Смотритель за три копейки билета не выдавал. Да как же ты лезешь, мать, не сосчитав деньги? Ведь знаешь, что сюда за три копейки не пускают, а надо пять, говорил Смотритель. Ну, ступай назад, нечего тебе тут толкаться. Да у меня, голубчик, было пять копеек-то, три и две копейки. Да карман-то дырявый. Сама считала, что пять. Ах ты, господи, да неужто я две -то копейки потеряла? — А потерял, так и уходи. Зачем ты тут других задерживаешь? — Да постой, я в юбке пошарю, там тоже карман. — Отстраняйся, отстраняйся, пропускай других. Некогда тут шарить до вчерашнего дня искать. Место женщины с синяком под глазом заступила Акулина, ей тотчас же был выдан билет. — Бабоньки, дайте две копейки. Ей-ей, я куда-то эти две копейки засунула. Обратилась женщина с синяком под глазом к товаркам, но те молчали и отвертывались. Акулинушка, мать родная, снабди двумя копейками Христоради. Я тебе какую хочешь вещь в залог дам. Сама же его сюда привела, и вдруг сама же должна вон идти. Я ведь отдам. Право слово отдам. Акулина вопросительно взглянула на Арину. Та отвечала. Да-да, Акулинушка, ну, жалко ее, бедно. Акулина вынула две копейки и положила на стол. Женщина с синяком под глазом была пропущена мимо стола и, держа в руке билет, говорила. — Спасибо, голубушка, спасибо. Я вот завтра какую-нибудь вещь продам, так сейчас же отдам тебе две копейки. И как только я эти две копейки потерять-то могла, ведь и в юбочном кармане нет. — Да, потеряла. Чего ты врешь-то? Ты и третьего дня так же две копейки терял, как и сегодня. Ведь третьего-то дня я начлежничал с тобой у Измайловского моста, так помню, говорил в толпе женский голос. Просто на чужие две копейки хочешь начлежничать. Маклачка известная. Женщина с синяком под глазом не возражала и юркнула вместе с Акулиной и Ариной в женскую начлежную. Женская ночлежная была сравнительно небольшая комната от трех окнах, с нарами в два яруса посередине и около двух стен. Нары были окрашены темно-красной масляной краской и были разделены в виде стойл небольшими перегородками с возвышениями для изголовья, которые вместе с тем служило и ящиком. Верхняя доска поднималась, и туда можно было прятать одежду и котомки. Подстилок и подушек не было. У третьей стены топился маленьким огнем большой камин и вентилировал комнату. «Залезайте, девоньки, на нары, захватывайте хорошие места, покуда нижние нарт не заняты. На верхних-то жарко и душно бывает», — командовала женщина с синяком под глазом. «Бери, акулинушка, бери, голубушка, уголок у стенки. У стенки уголки всегда лучше». И она даже пихнула акулину к угловому стойлу на нижних нарах, находящемуся около стены, а сама залезла в стойло рядом и даже указывала на стойло Арине. Через пять минут женщины все проскользнули в ночлежную и, разместившись на нарах, сидели в отдельных стойлах и разувались. Запахло прелью, потом какой-то кислятиной, и воздух начал становиться спертым. — Девушки, кто хочет чулки посушить, так идите к печке. На это здесь запрету нет, — обращалась к товаркам по ночлегу женщина с синяком под глазом, как бывалая. «Да знаем, без тебя знаем, не учи!» Откликнулась какая-то деревенская баба, все еще относящаяся к женщине с синяком под глазом недружелюбно за то, что она взяла у Акулина две копейки и прибавила. «Подлая тварь! Второй раз такую штуку проделает с двумя копейками. Третьего дня тоже какую-то дура была пошила и вымолила у нее две копейки. А вот не приплати за нее две копейки, и у самой бы у ней эти две копейки нашлись бы». Об заклад, бьюсь, что нашлись бы. А женщина с синяком под глазом уже вертелась около камина и, подняв подолу шлепанной в грязи юбки, сушила ее около огня. Вскоре в соседней комнате раздался звонок. — К ужину звонят. Пойдемте к ужину, товарки! — крикнула женщина с синяком под глазом и бросилась в соседнюю комнату, из которой уже распахнули дверь в ночлежную. Остальные ночлежницы также повскакали с и направились в столовую, из которой выбивался запах горячих кислых щей и свежеиспеченного хлеба. Комната, где кормили ночлежниц, была в то же время и кухней. Поданы им были немудрые щи со снитками, впрочем, в отдельных маленьких глиняных чашках. Ели они, кто сидя, кто стоя и наскоро. Большинство женщин успели уже позаправиться едой под навесом у Никольского рынка, а потому особенно голодных не было. С жадностью набросилась на еду только женщина с синяком под глазом. Акулина и Арина, съевшие перед отправлением на ночлег по доброй краюшке хлеба, хлебали щи только потому, что щи были предложены им. А Арина даже отдала свой кусок хлеба, полагающийся к щам, женщине с синяком под глазом. Когда женщины поели, их попросили опростать кухню, дабы после них кормить мужчин. И вот Акулина и Арина вновь на нарах ночлежной. Арина лежит в стойлице у стенки, рядом с ней в стойлице помещается Акулина, а рядом с Акулиной женщина с синяком под глазом. Все они зевают и при свете неярко светящие с потолка лампы разговаривают. Акулина смотрит по сторонам и умиляется на удобство ночлежного дома. «Скажи на милость, как здесь хорошо, девушка!» — говорит она женщине с синяком под глазом. «И ведь вот не приведи ты нас сюда, так мы бы и не знали, что такой хороший ночлег за пятачок есть. Большое тебе спасибо, родная! Как тебя звать-то, я все не спрошу. Лукерьей меня звать, Лукерьей!» А насчет двух копеек, которые ты мне дала, ты не беспокойся. В лучшем виде. Я тебе завтра из заработки на тряпичном дворе отдам. А не будет заработки, ну так вот челки продам, что ли, а две копейки все-таки отдам. Не беспокойся. Да что за беспокойство? Я и не беспокоюсь. Рада, что помогла. Мало ли с кем грех может случиться. Надо потерять деньги-то. Долго ли? Ну вот. А тут иные бабы не верят, что у меня было пять копеек, когда я сюда шла. Сомневаются, — оправдывалась Лукерья. — Главная статья, что у меня карман с прорехой. Надо бы его зашить, да нитки-то с иголкой нет. Ты посмотри, какой у меня карман. — Да верю я тебе, верю, Лукерюшка. перебила ее Акулина. — Еще милости в бог, что я все пять копеек не потеряла. Только потому и не потеряла, что дырочка в кармане маленькая, а будь большая, и трехкопеечник провалился бы. Деньги у меня такие, что один трехкопеечник и две монетки по копейке. Копейки-то маленькие, так и проварились в прорежку, а трехкопеечник-то застрял. Ну, полно, полно, брось. Ну, что об этом говорить? Как что? Две копейки тебе фунт хлеба. Конечно, я отдам их тебе, но все-таки ты же меня не знаешь и можешь сомневаться. — Да ты сама-то из каких мест? Какой губернии? — просила Лукерью Акулина, чтобы замять разговор о двух копейках. — Я Акулинушка Тульская, но девочкой маленькая оттуда из деревни привезена и с тех пор уже там не бывала. Теперь я в Мещанке приписана. Шлиссельбургская Мещанка я. Жила в Москве, жила и в Нижнем на ярмарке. Ну, а теперь вот годов уж шесть, как в Петербурге живу. Больше по прислугам жила поинтересовалась Акулина. «Жила и по прислугам, всяко жила. А привезена-то я была из деревни в Москву, в учение в цветочнице. Я, Кулинушка когда-то хорошо жила. У меня не только что конфеты или там сладости разные со стола не сходили. Я и пивом, и вином обливаться могла, да и вином-то дорогим, хорошим. Ой, скажи на милость, замужняя, что ли? Нет, я девушка». Купец тут один был, который мне большие благодеяния делал, и очень меня любил этот самый купец и даже, можно сказать, обожал. Но вдруг всех своих капиталов лишился, запил и помер. Одно только, что он женат и был. Ну да, что об этом говорить. А жила я хорошо за ним. Так хорошо, что даже в каретах подчас ездила. Я не только кому-нибудь две копейки в долг давала. А может быть, и по двадцати рублей давала, да и назад забывала требовать. А вот теперь пришлось горе горевать. Ух, ух, ух!» Лукерия начала зевать вслух и умолкла. Умолкла и Акулина. «Ариша, ты спишь уже?» — спросила она Арину. Ответа не последовало. Умаилась у меня девушка на сегодня, уж спит». — сказала Акулина Лукерии и сама громко зевнула. Лукерья ничего не ответила. Она уже засыпала, посвистывая носом. Акулина повернулась на бок, поджала под себя ноги и сама начала засыпать. Когда Акулина наутро проснулась, солнце уже бросало свои косые лучи в окно ночлежной комнаты. За стеной громко разговаривали мужские голоса, и кто-то громыхал сапогами несколько женщин были уже также проснувшись они сидели на нарах и почесывались позевывая и пятый час говорила одна из женщин пора вставать да будить своих Лукерия и арина еще спали акулина полежала еще немного потянулась и принялась их расталкивать. они поднялись сели на нары и принялись обуваться. «Хорошо, что разбудил от пораньше, Акулинушка. Надо вставать да идти на тряпичный двор, уж ежели мы насчет этого двора порешили», — сказала Лукерья. «Дорога отсюда не близкая, а он, тряпичник-то этот самый, не любит, кто поздно приходит, и даже иногда за полдня за работу считает, которые ежели опаздывают, да и пятачок не дадает. Хозяин очень вороватый. Вставайте, товарки, вставайте, пора, кто хочет на трепичный двор идти». — кричала она деревенским женщинам. Через четверть часа все ночлежницы были уже на ногах. Акулина вытаскивала уже из ящика из-под изголовья свою котомку. — Да погоди, котомку-то брать! Еще ведь чаем будут поить за пятак-то! — остановила ее Лукерья. — Чаем? Ах, милая, да как же здесь хорошо-то! С вечера щи, каждому свое отдельное место, чтобы спать. Да еще поутру чаем поет. Да ведь это ж просто рай красный. Арина, слышишь, еще чаем будут нас поить. Ну что ж, попьем, — отвечала та. «Эх, пойдемте, товарки, чай пить, пойдемте, — приглашала лукерья других деревенских женщин. А коли чай пить, то надо стало быть и помолиться перед вкушанием, — сказала Акулина, осмотрела углы комнаты, нашла образ и стала креститься. Крестилась и Арина. Другие деревенские женщины, глядя на них, тоже стали креститься. Троекратно наскоро перекрестилась и Лукерья. Через пять минут все ночлежницы пили чай в кухне из глиняных кружек. На этот раз в кухне вместе с женщинами были и мужчины. Чай пили же, кто сидя, кто стоя, так как про всех места для сидения не было. Акулина опять начала умиляться на порядке ночлежного двора. «Ах, милые, как здесь чудесно-то! Да как бы всегда так жить, так и умирать не надо!» — говорила она. «Главное, что каждому своя коечка на ночлег. А мы вон на огороде работали день, так ночевка-то на полу в повалку, да и пол-то сырой и холодный. Вчера тоже спали на полу у хозяйки, так мужики чуть нас не задавили, по нам ногами ступавши. Риша на руку наступили, так у ней весь день вчера рука ныла. Ой, как же хорошо!» Очень чудесно здесь. Ну, а уж у тряпичника работать будем, так такого ночлега не будет, — сказала Лукерья и опять заторопила товарок. Сбирайтесь, бабы, сбирайтесь скорей на тряпичный двор-то. Нельзя прохлаждаться. Демянские женщины, а также Акулина и Арина потянулись в ночлежную надевать на себя котомки. Спустя несколько минут они гурьбой выходили на улицу. А дай Боже, чтобы всех нас взяли на работу. А то как будет бы обидно, ежели не с чем-то с этого тряпичного двора уйти придется, говорила какая-то баба. А будет работа, будет. Там только дешево уж очень платят, а работа всегда про всех найдется, утешала ее лукья. Толпа деревенских женщин под предводительством лукерья двигалась на тряпичный двор, на Петербургскую сторону, направляясь к Троицкому мосту. Уличное движение только еще начиналось. Попадались плотники с топорами за поясом и с пилами на плечах, идущие на работу, штукатуры в картузах и сапогах, забрызганных раствором и извести, каменщики-кладчики и другие мастеровые. Утро было теплое, ясное, обещающее хороший день. Пройдя версты с три, женщины стали осведомляться у лукерии далеко ли еще идти. «Да что вы, матери!» И половину дороги еще не прошли, — отвечала та. До Троицкого моста столько же еще идти, сколько прошли. Да от троицкого моста нужно колесить да колесить. В таком разе чего ж нам зря сапоги топтать? Лучше разуться и идти босиком, — раздалось среди демянских женщин. Да, конечно же, лучше разуться. Сапоги-то еще пригодятся, а сегодня и без них тепло, — поддержали другие голоса. И несколько женщин, присев на возвышенный тротуар и спустив ноги на мостовую, стали разуваться. Разулись и Акулина с Ариной. Лукирия не разувалась. Она посмотрела на свои рваные сапоги и с усмешкой сказала «Ну, а у меня уж таковские, что их и жалеть-то нечего. Скоро и сами с ног свалятся». Женщины перекинули сапоги и чулки через плечи и опять отправились в путь. Близ Невского проспекта у некоторых женщин явилось сомнение относительно тряпичного двора, и они стали шушокаться, не идти ли им лучше к Никольскому рынку. «На Никольском-то рынке за поломойство, вон, по два двухгривинах в день нанимают, а на тряпичном дворе нужно за два двухгривины работать, так лучше ж на Никольске идти». «А как не наймут, да без найма просидишь. Что тогда?» — возражала Лукерья. Наймот нынче, ой-ой-ой, в каком умолении. Я вон несколько дней на Никольском просидела, и хоть бы кто плюнул. А на тряпичную-то двор иду, так уж знаю, что там, наверное, два гривенька да заплучу. Сомневались я Акулина с Ариной, и Акулина спросила Лукерью. — Ах, ты мне вот что, милушка, скажи. Как там на трепичную то Только на один день в работу возьмут, или можно и на завтра остаться? — Да хоть плоть до Пасхи работай. Тряпок и разного хлама горы за зиму накопили и все теперь разбирают. Одно только, заработок двух гривен и мал, а насчет работ не сомневайся. Ну так мы с тобой на тряпичной и будем там работать до Пасхи. А после Пасхи уж что Бог даст на огород, решила Акулина. Идем, Марина, нечего тут думать. Пять демянских баб, однако, попрощались с товарками и свернули с дороги, отправляясь к Никольскому рынку. Эй, не променяйте землячку синицу на ястреба! кричали им вслед товарки. А лучше вернитесь и пойдем с нами. Ну, будь что будет. Попытаем счастье. Благо сегодня на харчи, на ночлег денег хватит. Отвечали те, махнув руками. Толпа женщин поледела. Вот и Троицкий мост. Оставшиеся в толпе женщины хоть и шли за лукерией на тряпичный двор, но также, видимо, сомневались, хорошо ли они делают, что идут туда. — А уж больше двух гривен в день там не дадут, что ли? — спросила, наконец, Лукерию скуластая тощая женщина. — Нет, уж у тамошнего хозяина положение двухривенной. Он так и рассчитывает на таких, которым деться некуда. Да ты чего сомневаешься-то? По нынешнему времени, когда работ нигде нет, и двухривенный, Божий дар. — Да, так-то но так, но все-таки... — А ночлег-то умниц дают, ты это, наверное, знаешь, — допытывалась у лукерии женщина с широким лицом. — лет я работала, так давали. — Дают, дают, и теперь дают. Сколько же раз я там в начале поста работала? У него сараев много, спи сколько хочешь. — А уж меньше двух гривен в день ряда не бывает? — Не любит, вот он, когда опаздывают, и опоздавшим иногда по пяти алтынному вместо двух гривену предлагает, это точно. — Ну да, мы-то сегодня, кажется, не опоздали. — Ну вот, видишь, все-таки бывает ряда и по пяти алтынному. А за пятиалтынный-то как же работать, кольеже на своих харчах? — Да полноте вам плакаться-то, бог милостив. Перешли Троицкий мост и пошли по улицам Петербургской стороны. Вот и церковь, обнесенная оградой, за которой выселись еще голые, но уже с надувшимися почками деревья и кустарники. На колокольне заунывно звонили к заутренне. Женщины остановились перед церковью и стали креститься. Взор акулины упал на часовинку, помещавшуюся около церкви на углу ограды. Часовенка была открыта, и в дверь виднелся подсвечник с несколькими горящими свечами перед старым потемнелым образом. — Голубушки, сложимтесь на свечку от усердия и поставимте вон в часовенке, предложила товарка Макулина. — Нам за это Бог подаст, что ж, всех нас до единой на тряпичный двор в работу возьмут. Умницы! Кто усердствует? Мгновенно опустились руки в карманы... Начались развязываться узелки кончиков головных платков, где были у некоторых женщин спрятаны деньги, и Акулине стали подавать копейки. Подавая монеты, женщины набожно крестились. — Положи уж из меня копеечку, Акулинушка, ежели милость твоя будет, — шепнула Акулини Лукерья. — Две копейки я тебе должна, ну, а теперь уж три должна буду. Я ей ей отдам, ты не сомневайся. — Да ладно, ладно. — отвечала Акулина, сосчитала деньги и пошла в часовню купить свечку. Через минуту мирская свечка теплилась уже перед образом. Толпа женщин стояла перед входом в часовню и опять набожно крестилась. — Ну, поторапливайтесь теперь, товарушки, поторапливайтесь, а то как бы не опоздать, да и не привязался бы хозяин, что поздно пришли, — торопила лукерья женщин. Нет, уж теперь не привяжется, теперь нам Бог поможет, потому хорошее дело мы сделали по своему усердию. Не попустят царицы небесно, чтоб он привязался, весело и уверенно сказала Акулина и быстро зашагала, стараясь опередить Лукерию. А далеко еще летить-то? спрашивала Лукерию демянская женщина с широким лицом. Ведь вот я и работала здесь летом-то, а дорог-то хоть убей не помню. А вот эту большую улицу пройдем, свернем в первый переулок, потом во второй. Вот в этом-то во втором переулке и будет. Попадались деревянные домики, выкрашенные желтой или серой краской, весело смотрящие. Но, наконец, начались заборы, которыми были обнесены пустыри. Свернули в последний переулок. Прошли, далеко уже не весело смотрящий ветхий дом с деревянной, начинающей гнить крышей, на которой местами виднелся мох. Дом этот совсем врос в землю. Нижняя часть его окон, с заплатками на стеклах, почти касалась земли. За домом пошел покачнувшийся забор, сколоченный из барочного леса. Вот это тряпичный двор-то и есть. Сейчас ворота будут. — Надо в ворота входить, — сказала Лукерья, указывая на забор. — Ой, вот-вот, теперь чей я вспомнила? — воскликнула женщина с широким лицом. — Ну, слава богу, пришли, наконец. Как было хорошо, как бы нам всем сюда без жеребьевки на работу попасть, — послышалось в толпе. Предводительствуемые лукерии и женщины свернули в ворота, сделанные в заборе, и глазам их представился огромный грязный двор, на котором то там, то сям стояли покачнувшиеся ветхие деревянные навесы и сараи. Под навесами виднелся разный хлам, опрокинутые койки телег, старые ящики, старые колеса, оси, дышла, наполовину поломанные кузовы городских экипажей виднелся даже опрокинутый на бок омнибус без колес между навесами прямо на земле также были навалены груды разного хлама груды эти равнялись чуть не с крышами навесов при ближайшем рассмотрении в грудах можно было видеть и обручное железо и ржавые гвозди и кости и стеклянный бой пробки катушки жестяные коробки и банки из под консервов На одной из груд лежала даже портретная, когда-то вызолоченная рама с обрывками темного закрашенного полотна, оставшегося уже только в одном углу рамы. Три женщины, буквально в рубище, стояли, наклонившись около одной из куч и, раскапывая палками, выбирали что-то такое из нее и складывали в грязные корзинки. Когда толпа вошедших на двор женщин подошла к роющимся в куче женщинам, последние обернулись и выпрямились. Одна была старуха и две средних лет. — Бог на помощь, — сказала им Лукирья. Спасибо, — отвечала старуха из-под посматривая на пришедших, и прибавила. — "Вишь вас сколько б навалил-то. Работать, что ли, пришли? — Да, загнала нужда. — А где приказчик? Приказчик бы нам повидать. — Емельян алексеевича В трактир чай пить ушел. Скоро вернется. — Ну, будем ждать, — пробормотала Лукерья и, подмигнув пришедшим с ней женщинам, сказала. — Опоздали ведь, милые. Демянские бабы и Акулина с Ариной мгновенно переглянулись и испуганно покачали головой. — Стало быть, уж теперь и по двугривенному не заполучишь. — — спросила Лукерью Акулина. — Приказчик-то еще ничего, а вот хозяин. А все-таки приказчик любит, чтобы пораньше являлись. Вот уж он в трактир чай пить ушел. — А вы вновь, милая, или уже давно работаете на здешнем дворе? — отнеслась Лукерья к работающим женщинам. — А я с неделю, а вот они, кажись, третий день. — дала ответ старуха. — По двугривенному? А по двугрейменному, по двугрейменному, здесь уж и положение-то известное. А хозяин-то сам еще не выходил? Да ведь он никогда так рано не выходит. Нет, тут я как-то в начале поста работала, так он, бывало, с позаранку уж бродил по двору. Даже сам и в работу принимал, который ежели... Ох, какой жох! Да ведь в начале поста рабочий утро когда начиналось? Часов с восьмого, потому как раньше ты еще темно. Ну а теперь чайной расчет. Теперь с час, шести часов. А спит еще хозяин-то. Он часов восемь выходит. Вон он, в том доме живет. И старуха указала на ветхий деревянный дом, отгороженный, впрочем, от двора, покосившейся невысокой решеткой. Да, знаю, я знаю. Что ты мне рассказываешь, что я бывалая. Старуха и две ее товарки снова принялись за работу. Старуха выбирала из кучи пробки. Две другие женщины вытаскивали стекло и жестяные коробки и сортировали их по корзинкам. Пришедшие с лукерьей женщины присели на бревна, лежащие около запертого сарая. Из сарая пробивалась сильная вонь. — Фу, как смердит-то оттуда девушки, заметила Акулина. Вот — Тряпки там лежат! — Всегда пахнет. Ужас, какая вонь! трепки тоже всякие есть, а сложены они в одну кучу, так преют, — спокойно сказала Лукерья. — Вот ежели их разбирать заставят, так и она просто с души прет. Вскоре в воротах показался приказчик. Это был вертлявый человек с рыженькой клинистой очень редкой бородкой в картузе и синем армяке. Шел он, торопясь и размахивая руками. Лутерия и пришедшие с ней женщины поднялись с бревен. Подойдя к женщинам, он улыбнулся и произнес. «А, -а, -а Баби команда, Эк вас сколько приняло прийти-то? Это все не было никого, а тут как словно волки вас на двор загнали. Раз, два, три, четыре, одиннадцать душ!» — сосчитал он. «Поработать хотите?» Возьми, милостивец, поклонилась Акулина. Да много мне один душ. Куды ж мне столько? Да у вас голубчик всегда много работы. Про всех хватит, сказала Лукирья. Хозяин насерчать может, скажет, эку уйму баб его племень набрал. Не серчает. Но а цену нашу знаете? Да под двухривенному, голубчик. — Эва, а по пятиалтенному не хотите? — Не тесни, милый, ну ну что теснить, пожалей нас, — проговорила Акулина. — Да ведь я, коль ежели что, вплоть до страстной пятницы найму. Работайте даже до страстной субботы. — На этом благодарим покорно, а только уж не утягивай, милый, ведь уж у вас на дворе положение по-двухривенному. — Положение — это положение. «А только голодного-то брюха, но немного, так зачем же баловать-то? Эва, сколько вас привалило? Ведь не от радости пришли-то!» «А не от радости? Так ты горит у нас мы помоги!» Опять поклонилась Акулина. Приказчик подумал, почесал затылок и сказал... ну ладно начинайте работать. Надо нам кость отбирать», — сказал он. «Вон, она, в грудах лежит!» Я вот сейчас покажу, как. — А только уж уговор лучше денег. Не прогневайтесь, коли хозяин выйдет на двор, да скажет, что много народ. Тогда он отберет, сколько ему народ нужно, вытяните жребий, и кто не попал, уходите со двора безо всяких разговоров. — Да полно тебе, ведь у вас страсть, что работы. проговорила Лукерья. — Так я не про себя, а про хозяина. Мое понятие одно, а его другое. — Да мы его попросим. — Да уж, это там как хотите, а я сказал мое мнение. Ну, пойдемте, сейчас я вам корзинки дам и крючки. — Голубчик, вот еще что, — перебила его лукерья. — Ты уж, само собой, и ночевать нам на дворе дозволишь, ведь мы ж бездомные, нам вот какой-нибудь сарайчик. — Бездомные? Ночевать? — Нас тоже за ночевку без прописки по голове не гладят. — Запрещено это но ноне, — отвечал приказчик. — Да полный голубчик, никто и не узнает. Мы народ смирный, женщины тихие. — Да уж уйма вас большая. Это ведь ни одна и не две. Одиннадцать баб не булавка Одиннадцать душ скрыть трудно, вот что. Конечно, пустопорожний сарай-то у нас есть. Приказчик колебался. «А э, паспорт-то у вас у всех в порядке?» — спросил он наконец. «Да как же иначе-то? В порядке, в порядке!» «Ну, ладно, я скажу хозяину. А только уж вечером бы после работы, чтобы показать паспорты». «Да смотри, голубчик, хоть сейчас!» Бабы засуетились, и некоторые из них стали снимать с себя котомки. «Да не надо, не надо теперь!» остановил их приказчик. «Перед ночевкой покажете. А теперь зачем же? Ну, идите, котомки-то вон в тот сарай сложите, а потом и за работу. Сейчас я отопру сарай-то». Приказчик полез в карман за ключами, звякнул ими и повел женщин к сараю, стоящему в отдалении.